Думал большую часть ночи, думал утром. Никак не складывалось. Шесть мешков — груз немалый. Незаметно не вывезешь, особенно после вчерашнего. Теперь жандармы вовсе взбеленятся. Как предлагала Игла поделить между шестью курьерами, это возможно. Но, вероятнее всего, Жюли и Игла проскочат, а остальные четверо — нет. Молодые мужчины у филеров на первом подозрении. Терять две трети денег, да еще отдавать четверых товарищей —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 Тихо, чтобы не потревожить снегиря, разбудил Емелю. Полголоса разъяснил ему поручение. Коротко, потому что он хоть по виду и уволен, а схватывает на лету. Емель молча оделся, пригладил пятерню и светлые волосы, нацепил картуз. Посмотреть взгляд не остановится. Обыкновенный фабричный, у Лобастова на мануфактуре таких тысячи. Вывел из сарая лошадь, покидал в сане мешки,